Глава 9. Мира Сардарян Это был его личный маленький ад, и вроде как в ад не попадают просто так, нужно что-то сделать, чтобы оказаться там. Леон даже не отрицал, что за его спиной скопилось немало грехов, за которые он достоин наказания, но именно он, а не кто-то другой, не она, только не она. Однако от него уже ничего не зависело. Что-то случилось, а он толком не понимал, что. Повторялась та история, через которую не так давно провел его Юпитер. Но все было хуже, намного хуже. Тогда ли он знал хоть что-то, или ему казалось, что он знает. Теперь же на него смотрела неизвестность, и он не представлял, как с ней справиться. Он позволил брату увести себя из участка, потому что от него там не было никакого толку. Леон опасался, что иначе он попросту сорвется на полицейских. Ему казалось, что они не находят Анну не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Но он ведь знал, что конфликты с полицией до добра не доводят. Если он хочет хоть что-то для нее сделать, он должен остаться на свободе. Дима предлагал ему приехать в гости, даже в такое время. И Леон не сомневался в том, что его хорошо примут. Мила, Димина жена, всегда прекрасно к нему относилась. Это же не Лидия, для которой собственное спокойствие дороже. Но он не хотел этого, да и не мог сейчас ни с кем общаться. Иногда остаться наедине с собственным горем проще, чем разделить его с кем-то. Поэтому он вернулся в дом Анны. Он знал, что ему лучше быть там. Вдруг она вернется. Понятно, что теория вероятности против этого, но вдруг. он не спал и даже не раздевался. Он был готов, если надо, все бросить и ехать куда угодно, хоть на край света. Да было бы лучше, если бы ему дали поручение. Но нет, он тонул в пустоте и тишине дома, который прежде дарил ему счастье. На часах было 4 утра, когда он получил сообщение на мобильный телефон с номера Анны, который полиция никак не могла отследить. «Она жива. Нужно время. Ничего не предпринимайте и не пытайтесь ее найти. Я свяжусь с вами, когда будет можно». М. С. На этом все. Никаких больше пояснений, ничего, хотя это сообщение показалось Леону громом среди ясного неба. Он, конечно же, сразу попытался дозвониться на этот номер, но ему никто не ответил, а потом телефон Анны отключили». Он несколько минут молча смотрел на мобильный, миг ставший бесполезным, а потом со злостью швырнул трубку через всю комнату. Леон понятия не имел, что происходит. Ему даже некому было обратиться. Он не представлял, что это за МС. Он пытался вспомнить, были ли люди с такими инициалами в кругу общения Анны, но ничего не получалось. Ему только и оставалось, что ждать. принимая на веру то, что Анна жива и, надеясь непонятно на что. Леон не стал сообщать о странном послании Чехуши. Он не сомневался. Тот, кто написал ему, очень осторожен. Этот парень не стал бы использовать номер Анны, если бы не был уверен в своей полной безопасности. Поэтому Леон предоставил следователю возможность и дальше искать Анну своими методами. А ему нужно было ждать. Хотя ждать это сложно. Он попробовал замереть, выждать необходимый период в безопасности подземного бункера. Но от этого становилось лишь сложнее. Здесь все принадлежало Анне и все напоминало о ней. Ему казалось, что она вот-вот появится. Он услышит ее голос. Это сводило его с ума. Тогда ли он попытался вернуться к прежней жизни? Получалось паршиво. Он будто играл пародию на самого себя, но так он хоть на что-то отвлекался. Он снова переехал в свою квартиру и ночевал там, оставив бункер запертым. Он ходил на работу и даже, кажется, что-то делал. Заполнял документы, отвечал на вопросы клиентов. Ярик знал о том, что случилось с Анной, и не беспокоил его вопросами или нелепыми попытками помочь. Его партнер затаился. превратился в тень, и это было лучшее, что он мог сделать. Расследование Леон прекратил. Дело было сложным и требовало полного сосредоточения, а пока Анны нет рядом, об этом и речи быть не может. Леон не исключал, что в ее исчезновении виноват Матадор, он даже рассматривал это как главную версию, но пока он не мог противостоять преступнику не в таком состоянии. Дни он различал только по календарю, потому что чувство времени просто пропало. Этому способствовало еще и то, что он потерял способность нормально спать. Если усталость брала свое, он мог попросту отключиться ненадолго, на час-другой, а потом проснуться и искать ее, не понимая, почему ее нет рядом. Но календарь был безучастен к его страданиям. Календарь никогда не подводил. Именно он сообщил Леону, что прошло два дня, прежде чем ему позвонили с незнакомого номера. Он ответил без сомнений, ему уже нечего было опасаться. «Здравствуйте, Леонид, меня зовут Мира Сардарян». Он не знал ни этот голос, ни это имя. Более того, Леон был уверен, что прежде при нем этого человека не называли и они не общались. Но он все равно мгновенно понял, с кем говорит. Никакая бессонница сейчас не могла притупить остроту восприятия. «Эмэс, ну, конечно!» «Где она?» — только и смог произнести Леон. В горле пересохло, и голос звучал странно, будто чужой. «Пожалуйста, не волнуйтесь и выслушайте меня. Я не враг вам, я лечащий врач Анны». «Врач?» Она поступила в больницу в критическом состоянии. Мне очень жаль. Все эти дни она была между жизнью и смертью, поэтому мне нечего было вам сказать после моего первого сообщения. Но сегодня я могу утверждать, что ее жизни больше ничто не угрожает. Ее состояние стабильно, и прогноз очень хороший. Я хочу увидеть ее. Не сомневаюсь в этом. И все же нам нужно соблюдать осторожность. Этого хочет сама Анна. Во-первых. Вы никому не должны говорить, ни обо мне, ни о том, что с ней случилось. Думаю, это будет несложно. Анна сказала, что вы ее единственный близкий человек. Но почему, почему я не должен ничего говорить? Что с ней случилось? Об этом позже. Мне это не нравится. Послушайте, Леонид, Анна находится у меня уже три дня. Я не сомневаюсь, что все это время вы искали ее. Если я сейчас повешу трубку, вы и дальше продолжите искать с тем же успехом. Уверяю вас, знание номера, с которого я звоню, вам ничего не даст. Если вы хотите увидеть Анну сегодня же, вам придется поступать так, как я говорю». Судя по голосу, это не было блефом. Неизвестная ему Мира Сардарян умела отдавать приказы, и привыкла к тому, что ей подчиняются. «Что я должен сделать?» «Вот так-то лучше», — одобрила она. «Когда наш разговор закончится, вы получите адрес, по которому должны выехать незамедлительно. Не удивляйтесь тому, что это торговый центр. Припаркуйте машину перед ним и отправляйтесь в аптеку на первом этаже». «И...» «И это все». От себя могу добавить, что сейчас вам не стоит лихачить, парковаться как попало и иными способами привлекать к себе внимание. Помните, речь идет не только о вашей жизни. На кону безопасность моей пациентки. До скорой встречи. Она завершила вызов, но не прошло и минуты, как ее слова подтвердились. Он получил сообщение. Леон чувствовал себя так, будто внезапно оказался героем какого-то шпионского боевика. Вся эта скрытность, явки, пароли – зачем? И какие вообще есть гарантии, что эта женщина действительно помогает Анне? Но другого пути просто не было, а Леон сейчас был не в том состоянии, чтобы выжидать. Он отправился в торговый центр. Помня о предупреждении Миры, он ехал осторожно. хотя ему становилось все сложнее сдерживать желание разогнаться и наплевать на красный свет. Он ждал два дня, нельзя все испоганить за какой-то час. Добравшись до торгового центра, он сразу направился в аптеку. Леон понятия не имел, что будет там делать. Аптека оказалась самой обычной, там уже были покупатели, и ему пришлось встать в общую очередь. Но ведь не может же это быть розыгрыш, правда? Кто пошел бы на такое. Когда подошла его очередь, он все еще не знал, что сказать, но это и не потребовалось. Продавец окинул его безразличным взглядом и кивнул на служебную дверь. «Прошу, вас уже ждут». Его и правда ждали двое мужчин, один в джинсах и майке, другой в деловом костюме. Они не разговаривали с Леоном, а он их ни о чем не спрашивал. Он уже не надеялся, что получит хоть какие-то пояснения. Ему нужно было добраться до Анны. Его провели через складские помещения к служебной парковке, где уже дожидался небольшой фургончик, грузовой, с эмблемой службы доставки питьевой воды. Его спутники устроились в кабине. а Леону пришлось искать себе место в грузовой части, среди массивных пластиковых бутылок. Окон там естественно не было. и нужно было очень постараться, чтобы увидеть, куда его везут. Но он не старался, ему и правда было все равно. Поездка была неспешной и долгой. Леон не пытался понять, что происходит. Ему казалось, что все его нервы превратились в оголенные провода. Осталась только цель – добраться до нее. А уж когда он увидит Анну, убедиться, что она жива, можно будет разбираться, кто во всем виноват и как с ним поступить. Леон ни к чему не готовился, поэтому просто не был способен на удивление. Когда фургончик наконец остановился и его выпустили, он безучастно отметил, что оказался в каком-то загородном санатории. Хотя нет, не санатории. Вывеска гласила, что это реабилитационный центр. Но разница с санаторием была не так уж велика. На территории, огороженной высоким металлическим забором, располагались два больших кирпичных здания из десяток одноэтажных коттеджей. Между ними змеились посыпанные блестящим гравием дорожки, цвели клумбы, чуть заметно волновались на ветру большие пушистые туи. То тут, то там попадались беседки и качели, на которых устроились пациенты. Одних сопровождали медсестры, другим было дозволено гулять самостоятельно. Здесь не было ощущения закрытого объекта. Напротив, все вокруг дышало спокойствием. Это было мирное место, открытое для кого угодно, если этот кто угодно получил право находиться здесь. Высадив Леона, фургончик почти сразу тронулся с места. Территорию он не покинул, просто направился туда, где, скорее всего, располагалась столовая. А Леон так и застыл на площадке перед центральным входом, растерянный, откровенно лишний здесь. Пациенты косились на него с явным недоумением, он же не знал, куда двигаться дальше. Вот тогда он и увидел женщину, спешащую к нему. Она была невысокой и миниатюрной, из-за этого издалека ее можно было принять за подростка, но когда она подошла поближе, стало видно, что ей лет... тридцать пять-сорок, и что она следит за собой. Женщина была подтянутой и ухоженной, косметикой почти не пользовалась, носила стильную стрижку каре. Лицо женщины было красивым и строгим, голубые глаза изучающе смотрели на Леона. Она была в простом сером платье, но то, как с ней здоровались пациенты, выдавала в ней местного врача. Леон сразу догадался, кто это, а когда она заговорила... Убедился, что был прав. Ее бархатистый голос невозможно было забыть. «Рада встрече, Леонид. Я Мира. Добро пожаловать». «Простите, но я не настроен на беседы. Мне нужно ее видеть». «Я вас понимаю. И все же не спешите. Мы оказались в такой ситуации, когда спешка опасна. Прошу, пройдитесь со мной». Если бы он хотя бы догадывался, где находится Анна, Он не стал бы тратить на это время, но он ничего не знал, и все его усилия ушли на то, чтобы казаться обычным посетителем и не привлекать к себе внимания. Мира оценила это. Знаете, я начинаю понимать, почему она выбрала именно вас. Мне странно было узнать, что у Анны Салари появился хм, спутник жизни. Но теперь, когда я вас вижу, я признаю, что именно такого человека и не хватало рядом с ней. «Вы хорошо знаете Анну?» «Мы были знакомы до этого прискорбного случая. Она знала, чем занимаюсь я. Я знала, чем занимается она». «Могу ли и я это узнать насчет вас?» «У меня, как видите, два бизнеса». Мира обвела рукой окружающую их территорию. «Первый – это реабилитационный центр, для тех, кто перенес серьезные травмы. Второе – это больница для людей, которые очень не хотят привлечь к своему здоровью ненужное внимание. Для преступников? Вовсе не обязательно. Я просто никогда не спрашиваю, кем работает мой клиент. А если и знаю по каким-то обстоятельствам, то не придаю этому значения. Я могу соглашаться или не соглашаться лечить определенного человека. Вот мой выбор. Но если я приняла пациента, я несу за него полную ответственность до момента выписки. Так было и с Анной. Да, и то, что она здесь, должно служить для вас лучшим доказательством того, что я не работаю исключительно с преступниками. Анна Салари поступила ко мне с пулевым ранением, угрожающим ее жизни. Сдерживаться ему становилось все сложнее. Кто в нее стрелял? Это она расскажет сама. «Она может говорить?» «Естественно, поэтому я вас и пригласила», — кивнула Мира. «Ваша встреча не будет долгой, но вы сможете побеседовать. А пока слушайте меня, Леонид». Анна знает, кто в нее стрелял. Она сразу сообщила мне об этом. Поэтому она обратилась именно ко мне. Ей нужна была не только медицинская помощь, ей нужна была защита. Скажу честно, я до последнего сомневалась. готова ли я рискнуть своими пациентами ради нее. Не поймите меня неправильно, мы не друзья и у меня не было личных причин спасать ее. Это было чисто деловое решение, которое, как вы знаете, я приняла в ее пользу. Что я должен сделать за это? Вы? Ничего. Все финансовые вопросы мы решим с Анной. Вам я рассказываю это для того, чтобы вы поняли, она по-прежнему в опасности. За минувшие дни никто не пытался добраться до нее, так что я полагаю, что ее местоположение пока не обнаружено. Теперь медицинская угроза ее жизни отпала. Я лично провела операцию и могу гарантировать. Анна легко отделалась. Но если до нее доберется тот, кто стрелял, это изменится. Ее необходимо забрать отсюда. «Сейчас?» – поразился Леон. «Нет, не сейчас, но скоро». при первой же возможности транспортировки. Анна и сама все знает, обсудите это с ней. Как врач я очень недовольна такой необходимостью, но ничего не могу поделать. Здесь Анна будет легкой мишенью. И все же после того, как ее переведут, я буду навещать ее и следить за ее состоянием. Мой брат-врач. Рада за вас, но меня это не волнует. Анна по-прежнему моя пациентка. Я распишу вам подробнейший план лечения, обеспечу необходимыми препаратами и буду следить за тем, чтобы не было осложнений. То есть я буду делать все, что делала бы и здесь, но на ее территории. Они добрались до одного из коттеджей, самого дальнего от входа. Здесь царила такая же сказочно расслабленная атмосфера, как и во всем комплексе. Белые стены, резные ставни, цветы и фигурки гномов у дорожки. но Леон не мог не заметить, что окна завешены плотными шторами и заглянуть внутрь невозможно. Он ожидал, что Мира проводит его, но она остановилась у порога и испытующе посмотрела ему в глаза. «Леонид, я должна сказать вам еще кое-что, пока мы наедине. Помимо человека, который в нее стрелял, есть еще одна угроза для Анны. Зовут ее Анна Салари». Что вы имеете в виду? Мы не подруги, но я знаю ее достаточно, чтобы опасаться. Лекарства, которые я назначу ей, будут вызывать сонливость, притуплять остроту мышления, а Анна этого терпеть не может. Есть риск, что она откажется от всего, даже от обезболивающего, и будет терпеть такие муки, которые узникам инквизиции не снились, лишь бы сохранить работоспособность. Этого допускать нельзя. Она перенесла серьезную операцию. Далее. Она явно не из тех, кто принимает чужую заботу и будет стараться делать все своими силами. Но у нее не получится. Ей нужно двигаться очень осторожно, чтобы не навредить самой себе. А не двигаться нельзя, будут пролежней. Еще ей необходим лечебный массаж, от которого она пытается отказаться уже сейчас. Думаю, вам будет проще всего подобраться к ней. Дайте ей все, что она, в силу упрямства и нелюдимости, себе не позволяет. Сначала мира ему не понравилась, и этого следовало ожидать после двух мучительных дней тишины. Но теперь ли он видел, что она действительно заботится о своих пациентах? Ей не все равно. Она спасла Анне жизнь. Он знал, что в долгу у нее, даже если мира ничего не попросит. Я это сделаю. Очень надеюсь, что вы понимаете всю серьезность ситуации. Леонид, возможно, иногда вам придется быть с ней жестким, иногда даже обидеть ее, но это нужно. Если вы любите эту женщину и хотите, чтобы она не просто осталась с вами, а однажды выносила и родила здорового ребенка, вы прислушаетесь к моим словам. А теперь пойдемте, посмотрим, не попыталась ли наша общая знакомая удрать через вентиляцию от скуки. Анна не бралась сказать, чего судьба ей отсыпала больше – везение или невезение. Сложно усмотреть везение в том, что ее жизни постоянно что-то угрожает. Она который раз оказалась на грани гибели. А с другой стороны, она ведь не умерла, и это тоже важно. Как будто кто-то незримо играл с ней, то подталкивая к краю, то удерживая от падения. Но размышлять об этом она могла только теперь, через несколько дней после случившегося. Сначала ей было не до философствования. Она отключилась до того, как люди миры добрались до нее. Хорошо еще, что за это время никто не обратил внимания на девушку, завалившуюся на спинку кресла в своей машине. Анну забрали, погрузили в автомобиль, который снаружи смотрелся ржавым фургончиком. Но внутри... был оснащен лучшим оборудованием, чем иной реанимобиль. Все, что происходило дальше, в ее сознании не сохранилось, и лишь потом Анна узнала, что операция шла много часов и что проводила ее сама мира. Первый раз Анна очнулась вскоре после операции, но это можно было считать тренировочным пробуждением. Она ничего не видела, кроме слепящего света и мутных лиц, склонившихся над ней. она слышала голоса, и один из них, кажется, был ее собственным. Мира рассказала ей, что тогда она даже была в состоянии внятно отвечать на вопросы, но какие именно, Анна не запомнила. Следующие сутки были непонятными, лихорадочными. Она то просыпалась, то засыпала, полноценного прояснения сознания все еще не было. Но это к лучшему. Боль поначалу была такой сильной, что Анна рисковала распрощаться с рассудком. снотворное дарила ей необходимое освобождение. Ей кажется, что-то снилось, однако она не запоминала, что именно. Этот день Анна считала потерянным для себя. Полноценно она проснулась лишь к концу вторых суток после операции. Она обнаружила, что лежит в чистой уютной палате, предназначенной для одного человека. ее со всех сторон окружало медицинское оборудование. И чтобы разбавить эту безрадостную картину, кто-то украсил стены яркими картинами и повесил на окна шторы в цветочек. В воздухе пахло не лекарствами или кровью, а ванилью и медом. Вот тогда Анна окончательно убедилась, что добралась до владений мир и сардарян. Никто другой не додумался бы устроить такое в палате реанимации. Она чувствовала себя неплохо, насколько это было возможно в ее состоянии. Она была так слаба, что едва могла пошевелить рукой. Зато боль утихла, оставшись лишь ноющим чувством в середине живота. Анна даже не могла никого позвать. Ей пришлось дожидаться появления медсестры, и уже она пригласила Миру. «Где Леон?» – прошептала она. в горле пересохло будто ее последние сутки кормили только песком серьезно это главное что тебя волнует я его знаю если бы ты сказала он был бы здесь я сказала ему что ты жива, но я не говорила где ты почему я не знала выживешь ты или нет я тут накопала кое какой информации о твоем леоне он парень буйный Мне не хотелось, чтобы он преследовал меня. При самом неблагоприятном раскладе я просто сообщила бы ему, где забрать твой труп». «Очень мило с твоей стороны», — криво усмехнулась Анна. «Меня ценят не за сентиментальность, но если тебя интересует что-то, кроме Леона, знай, ты не умрешь». «Приятные новости. До меня никто не пытался добраться». Она не могла упомянуть имя Юпитера, следовало бы, да не получалось. Воспоминания о том, что произошло в лесу, причиняли большую боль, чем перебинтованная рана. А вот у Миры таких проблем не было. «Нет, как ни не странно, Юпитер не пытался до тебя добраться». «Это хорошо. Позови Леона». «Не сегодня. Ты еще слишком слаба. Долго не продержишься». «Минут через пять заснешь. Завтра позову». Хотелось с ней спорить, да не получалось, мешали теплые волны сна, действительно накрывавшие ее с головой. Мира, как всегда, оказалась права. На следующий день Анна и правда почувствовала себя лучше. Она точно знала, что сегодня придет он. А пока Леона не было, у нее было время поразмыслить о собственном положении. Уже очевидно, что она поступила правильно, выбрав из своих контактов миру сардарян. Но в этом не было такого уж большого сюрприза. Она изначально подходила куда лучше, чем все остальные. Анна прекрасно знала, что клинику, в которой она сейчас находится, основал когда-то талантливый молодой хирург Георг Сардарян. К тому моменту у него уже был нужный опыт и связи. но еще хватало энергии, чтобы ввязаться в такую авантюру. Он делал это не ради денег, он искренне хотел помогать людям. Но одни добрые намерения бюджет не обеспечат. Поэтому Георг сразу основал двойное предприятие. Он курировал реабилитационный центр, помогавший людям, пережившим тяжелую травму, вернуться к нормальной жизни. и он же спасал тех, для кого обычная больница была слишком опасна. Среди принципов доктора Сардаряна самым важным был один – у пациента нет ни имени, ни прошлого. Иными словами, Георгу было все равно, кого он лечит. Он был врачом, он не судил, имеет человек право жить или нет. Это, да еще врожденный талант в хирургии – быстро превратили его клинику в место с очень солидной репутацией. Уже тогда Георг был счастливо женат на совсем юной девушке. Мира слабо представляла, чем занимается ее муж. Ей было не до того. Она еще училась в медицинском институте. Ей хватало своих забот. Георг рассказал ей правду, лишь когда она выпустилась. Она приняла его мир и не стала осуждать. Вероятнее всего, Свою роль здесь сыграла то, что Мира обожала своего мужа как мужчину и боготворила его как врача. Она и сама выучилась на хирурга, чтобы быть поближе к нему. Поэтому практику она проходила в клинике под руководством Георга, а потом стала его полноправным бизнес-партнером. Их счастье было долгим, они были женаты больше 15 лет. Почему у них так и не родились дети, Анна не знала. и они с Мирой не были достаточно близки, чтобы обсуждать такие вопросы. Эта семья наверняка существовала бы и дольше, если бы их не разлучило то, о чем предостерегают даже свадебные клятвы – смерть. Георг Сардарян для многих становился последней надеждой. Очень часто к нему привозили даже тех пациентов, у которых не было оснований сторониться других клиник. Они просто нуждались в хорошем хирурге. а Георг был лучшим, но он не был Богом и не мог спасти всех без исключения. Его пациенты умирали, если этого никак нельзя было предотвратить. Увы, не все родственники умерших понимали это, и однажды такое непонимание привело к трагедии. Утром Георг не смог спасти местного криминального авторитета, а вечером его прямо на глазах у Миры расстреляли люди, Нанятый братом покойного пациента. Ей самой удалось спастись лишь чудом. Анна и раньше подозревала, что смерть любимого стала чудовищным испытанием для молодой женщины. Теперь же, когда в ее жизни появился Леон, она вообще не представляла, как мира пережила все это. Но как-то пережила, не сломалась. Это был как раз тот случай, когда трудности закаляют, а покой губит. Мира быстро поняла, что не имеет права упиваться своим горем. Клиника оказалась под угрозой, и она должна была спасти творение своего мужа любой ценой, раз его самого уже не вернуть. Ей было трудно, особенно первое время. Одни не доверяли ей из-за того, что она женщина, другие – потому что она много лет оставалась в тени гениального супруга. Мира выдержала это испытание с честью и доказала, что она тоже великолепный хирург и талантливая бизнес-леди. Она добилась того, чтобы фамилия Сардарян снова внушала уважение. Мира не просто сохранила клинику мужа, она руководствовалась его принципами. Если она называла кого-то своим пациентом, она делала все, чтобы сохранить жизнь этому человеку. На это и уповала Анна. Мира со своей принципиальностью была чуть ли не единственной, кто мог противостоять Юпитеру. Правда, самой Мире противостоять преступнику его уровня вовсе не хотелось. Возможно, она бы отказалась, если бы не Леон. Как странно, он помог ей, сам того не зная. Мира достаточно хорошо знала Анну, чтобы понять, они в чем-то похожи. Анна была не из тех, кто обязательно будет держать при себе хоть какого-нибудь мужчину. Если она подпустила кого-то близко, это должен быть особенный человек и особенные отношения. Наверняка это заставило Миру вспомнить собственное потерянное прошлое. После смерти Георга она так ни с кем и не сошлась, но любовь, настоящую любовь, а не подменяющую ее страсть или нужду, ценила. Когда Анна упомянула в разговоре Георга, Мира невольно поставила себя на ее место. а Леона на место своего мужа. Их семью было уже не восстановить, зато у нее появился шанс позволить кому-то не разлучаться. Конечно, сама Мира никогда бы не призналась в этом. Она управляла сложным, опасным бизнесом. Ей нельзя было проявлять хоть какие-то чувства, но то, что она сделала, говорила громче любых слов. «Сегодня я приведу твоего Ромео». предупредила Мира тем утром. «Сразу начни планировать отъезд». «Что? Ты мне не рада?» «Тебе объяснить причину?» «Нет», — посерьезнела Анна. «Я все устрою. У меня уже есть вариант. Просто дай нам хотя бы сутки». «У тебя больше, чем сутки. Я тебя не выпущу, пока ты точно не сможешь пережить переезд. Я не для того тебя целую вечность зашивала, чтобы ты все испортила». Я просто предупреждаю заранее. Я знаю. Спасибо. Насчет пути отступления Анна не волновалась. У нее все было продумано. Она, конечно, не рвалась пока но понимала, что выбрала не самый безопасный образ жизни. Она старалась продумать путь отступления для каждой ситуации, в том числе и для такой. Но пока важнее всего было увидеться с Леоном, она и представить не могла, что он пережил за это время. Она твердо вознамерилась не засыпать, пока он не приедет, но эта решимость сейчас была даже забавной. Она отключилась, сама того не заметив, а проснулась, уже от стука в дверь ее палаты. Первой к ней заглянула Мира, проверить, не спит ли она. «Он здесь? Зови!» – потребовала Анна. «Тебе обезболивающее не нужно?» Ты знаешь, что мне нужно. Вот ведь упрямая коза. Мира все-таки настояла на своем, проверила капельницу и показания датчиков, а потом вышла. Она позволила им с Леоном остаться вдвоем. Анна знала, что эти дни дорого ему обошлись, но не представляла, что настолько он выглядел изможденным. Она последний раз видела его таким, после столкновения с маньяком, похожим на Джека-потрошителя. Тогда ли он был тяжело ранен, и новое ожидать не следовало. Да он и теперь, пожалуй, был ранен, просто по-другому. Пока она смотрела на него, он тоже смотрел на нее, и его ожидало более печальное зрелище. Анна не знала, как выглядит сейчас. Медсестры милостиво избавляли ее палату от зеркал. Но она догадывалась. Питаться она временно могла только через капельницу и уже ощутимо потеряла в весе. Из-за этого, да еще пережитого стресса, ее кожа стала бледной и сухой. Возле глаз наверняка появились темные круги, волосы были растрепанными и не слишком чистыми, губы потрескались, да еще и правую руку оставили без повязок. Она только теперь осознала это. Анна вдруг испугалась, что для него это станет слишком серьезным испытанием. Любят ведь не только за чистую душу, чтобы там не прилип поэты. Любят за сочетание всего, а начинается любовь с притяжения. Теперь же ли он видел ее такой, видел ее существом? Может ли так оказаться, что этот образ навсегда впечатается в его память и перевесит все остальное? Но, встретившись с ним взглядом, Анна поняла. что беспокоилась она напрасно. Он не боялся ее и не презирал, он любил ее, и этого оказалось достаточно. Его нерешительность была вызвана страхом за нее, а вовсе не презрением. Она наверняка казалась ему такой призрачной, такой хрупкой, что он просто боялся к ней прикоснуться. «Иди ко мне», — улыбнулась ему Анна, хотя это отозвалось болью в губах, Он не заставил просить себя дважды. Леон поспешил к ней, и она хотела приподняться ему навстречу, но сил не хватило. Ей пришлось дождаться, пока он наклонится к ней, чтобы она могла его поцеловать. Да, этого ей определенно не хватало. «Боже, Аня! Что, как? Я даже не знаю, что спросить!» Она хотела рассказать ему все, каждую деталь, каждое свое переживание. разделить с ним страх, чтобы им обоим стало легче. Но Анна чувствовала, что не сможет, и дело было вовсе не в скрытности. Мира предупреждала ее, что долго она не продержится, и чутье ее не подвело. Анна уже чувствовала нарастающее головокружение, и все же она взяла его за руку, заставляя остаться рядом с собой. «Я скажу, кто это сделал», «Но сначала пообещай мне, что не будешь преследовать этого человека и мстить ему». «Но почему?» – возмутился Леон. «Уж точно не из жалости к нему. Это может принести вред мне, тебе и мире, а значит и всей больнице. Меньше всего нам сейчас нужна война. Пообещай мне, Леон». «Хорошо, обещаю». «Вот так лучше». «Долгие разговоры у нас будут позже. Сегодня я скажу тебе самое основное. Это поможет справиться с тем, что произошло. Первое и главное – покушение на меня организовал Юпитер. Это он хочет меня убить». По лицу Леона несложно было догадаться, он знал. Не наверняка, естественно, и не во всех подробностях. Но если он говорил с Мирой, то мог догадаться, какого преступника боятся даже тайные клиники. Уж точно не Матадора. Анна знала, что ему будет очень сложно сдержать обещание, но он справится. Пока этого было достаточно. «Почему?» – только и спросил он. «Я не знаю. Я также не могу сказать, как он поступит дальше». Возможно, он уже сделал гадость и унялся. Он существо настроения. Но нам нужно готовиться к худшему и отталкиваться от мысли о том, что он все еще хочет меня убить. Поэтому нам необходимо быть крайне осторожными. Никому не говори о том, что со мной случилось, кроме людей, которым доверяешь на сто процентов. на сто процентов не доверяй. Он хороший человек, но своя задница ему дороже. А Мира? У Мира таких любовных отношений с пятой точкой нет. Ей доверяй. Если бы она хотела нажиться на моей жизни, Юпитер уже был бы здесь. Вот в этом лучше всего проявлялись принципы покойного Георга Сардаряна. Анна прекрасно знала, что с Юпитера Мира могла бы содрать в десять раз больше, чем пациентка заплатит за операцию. Мира тоже это знала. И было мало врачей. особенно в нелегальных клиниках, которые приняли бы на ее месте такое решение. «У тебя есть куда записать адрес?» — продолжила Анна. «Что за адрес?» «Дом, в который ты отвезешь меня. Мира наверняка говорила тебе про скорую выписку. Ключи найдешь в моем бункере». «Говорила», — подтвердил Леон. «Диктуй адрес». «Этот дом...» она подготовила для таких вот печальных ситуаций. Он был когда-то куплен Яном Мещерским, ее фиктивным мужем. А уже Ян, тихонько, соблюдая максимальную осторожность, переоформил его на имя, которым иногда пользовалась Анна. Скорее всего, Юпитер про этот дом не знает. С ним ни в чем нельзя быть уверенной, но ничего лучше она бы не нашла. Раз в несколько месяцев Анна проверяла это здание. но никогда еще не жила там. Теперь Леону нужно было установить в доме все необходимое для лежачего пациента. Было горько думать так о самой себе, но ведь от правды не убежишь. Все лучше, чем оказаться под надгробной плитой. Леон записал адрес и заверил ее, что все сделает. Анне хотелось на этом остановиться, просто отпустить кошмар, случившийся с ней, и жить дальше. Но она так не могла. Юпитер может охотиться за ней, и она была обязана сделать все, чтобы защитить от него себя и Леона. Она ведь будет почти беспомощна, а неизвестный дом – это временная мера. Рано или поздно Юпитер отследит ее, если будет очень стараться. Нет, нужно было нечто большее, чем отдаленное от города коттедж или подставные имена. Кто-то другой вообще сказал бы, что остановить Юпитера невозможно. Он же гений, да еще и лишенный слабостей. Но Анна прекрасно знала, что одна слабость у него все-таки есть, зато абсолютная. Она ни с кем не говорила об этом, потому что... Да что себя обманывать, чтобы воспользоваться этой слабостью, ей самой придется нарушить закон, а точнее Леону, потому что она в ближайшие недели не встанет с кровати. Анна не сомневалась в том, что он сделает это ради нее. Но имеет ли она право просить о таком? Ей не хотелось использовать его любовь как рычаг давления. Хотелось просто, просто быть с ним, принимать его чувства как подарок и думать о том, что он не способен ей отказать. Ли он ведь не преступник, и она многое отдала бы, чтобы он остался чистым. Но Юпитер сам загнал их в угол. Она уже не сможет защитить Леона и все взять на себя. Ей придется довериться ему. Послушай, Мира боится Юпитера и не зря. Я не позволю ему дотронуться до тебя, нахмурился Леон. Мстить не буду, пообещал уже, но если он сам придет... Сам не придет, людей пришлет, прервала его Анна. Ее уже клонила в сон, разговор нужно было заканчивать. Одних, потом других. Нельзя бегать от него вечно, нельзя его бояться. Но что тогда остается, если убивать его мне вроде как запрещено? Посадить его на короткий поводок. И ты знаешь такой поводок? Оживился ли он? Что же ты раньше молчала? Молчала, потому что ни к чему хорошему это привести не может. Есть такие меры, которые не дают настоящей победы, и бьют по тебе рикошетом. Но иногда только они и остаются. Тебе придется довериться мне полностью. Я давно уже только так и живу, Аня. Ты знаешь об этом? Знаю, и... Прости меня заранее, но кто-то должен это сделать. Сделать что? Совершить преступление.